Бушлат на вырост Глава первая В тишине далеко слышны шаги. Похрупывал под ногами мартовский ледок, в призрачном лунном свете ярко блестела до глянца накатанная дорога. По обочинам темнели бугры рано притихших домов. Город затаился, будто его только что внезапно оставил противник. Ким покосился на друга. — Иди, чего ты? — венка зябко поежился. «Какое великодушие!» «Великодушие-то это — уточнил Ким, поднимая воротник облезлого полушубка. Венка в ответ только шмыгнул носом и поглубже засунул руки в карманы видавшего виды пальтишка, из которого давным-давно вырос. Куда шли, они и сами толком не знали. Считалось, что к Мишке Коваленкову. Хотя обоим отлично известно было, что Мишка сейчас на вечере в школе. Дорога к Мишке лежала мимо школы. Возле двухэтажного школьного здания друзья, сами того не замечая, замедлили шаг. На верхнем этаже по стеклам из девятого класса Б замаячили расплывчатые тени. Из открытой форточки доносились звуки гармошки. «Мишка старается», — определил Венка. Ким промолчал. Сквозь фальшивую игру трехрядки еле пробивался напряженно натянутый голосок. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Это Люська Яковлева, самая красивая девчонка в школе. Ты говорила, что не забудешь тихих и ласковых встреч. Ким опомнился первым. Чего стоишь? Тебя, дожидаясь, быстро нашелся Венка. Они пошли, но тут хлопнула дверь. Из школы выскочила девчонка. Мальчишки крикнула она, — идите скорей. Венка затоптался на месте. Нинка, мне тут делать нечего, я на вокзал приду буркнул Ким и решительно повернул прочь. Венка двинулся за ним. Мальчишки, мальчишки, бросилась за ними Нинка. Куда вы дурни? Она догнала и застрекотала, как сорока. Все уладили, идемте. Уже все собрались, только Павлы Васильевны нету. Идемте, все улажено. Что улажено? насторожился Ким. Ну все, неопределенно развела руками Нинка. Но Ким отлично понял и, поворачиваясь спиной, отрезал подачках не нуждаюсь. Зря старались. Венка приподнял шапку и вежливо раскланялся. «Ауф Ведерзейн!» «Да что вы!» Нинка умоляюще сложила руки на груди. «Ждала, ждала!» В дрогнувшем голосе просеклись слезы. «Иди, пожалуйста!» Жалился над Никим. «Иди, а то холодно!» «Ах так!» Топнула ногой Нинка, переходя в атаку. «Нет уж, никуда я не пойду!» «Или вы идите со мной, или я буду стоять на морозе и заболею воспалением легких, двухсторонним, чехоткой. С каждым словом она набирала высоту. «Хотите, чтобы я заболела, да?» Винка растерянно смотрел то на Нинку, то на Кима. Чего доброго и впрямь простынет. Вон мороз-то какой, как в январе. На редкость суровой была в Сибири зима сорок третьего года. А что Нинка не вернется без них, в этом сомнений не было. Кого-кого, а эту упрямую девчонку знала вся школа. «Ну, хотите, да?» — напирала Нинка, почуяв, что мальчишки колеблются. Первым повернул Ким. Венка вздохнул с облегчением. дружба дружбы, а все же здорово хотелось побывать на вечере. При входе в школу Ким вежливо пропустил тараторившую Нинку вперед. Неожиданно захлопнул за ней дверь и подпер ногой. «Тактика и стратегия!» — подмигнул он, ошарашенному таким оборотом венки. «Мальчишки, вы что?» — закричала Нинка и заколотила в дверь кулаками. «Забота о твоем здоровье!» — сказал замочную скважину Ким. «Не волнуйся, береги нервы!» «В чем дело, мальчики?» — раздался женский голос за спиной ребят. Друзья оглянулись и мигом присмирели. Ким отпустил дверь, из нее вырвалась Нинка и чуть не сбила с ног женщину боднув ее головой прямо в живот. «Ой!» – пискнула Нинка. «Простите, Павла Васильевна!» «В чем дело, ребята?» – переспросила директор школы. «Они не хотят идти», – выпалила Нинка. «Они говорят, что это жалость, что за Кима внесли». «Заходите», – скомандовала Павла Васильевна. «Я не пойду», – заупрямился Ким. Павла Васильевна посмотрела в лицо юноши, положила ему на плечо руку и тихо сказала. «Они уходят на фронт с Кудин. В голосе ее что-то надломилось. Ким поднял глаза. «На фронт, мой мальчик!» Еще тихо сказала Павла Васильевна и вошла в школу. Ребята молча последовали за ней. Они сидели отдельно, все семеро, сидели редком и разговаривали с учителями, со своими бывшими теперь учителями. И хотя одеты они были, как всегда, все же казалось, что они уже в красноармейских гимнастерках и перетянуты ремнями. Наверное, это казалось потому, что все семеры были острижены наголо. Если бы кто из них рискнул прийти в школу остриженным просто так, без причины, ему бы достался целый ворох насмешек. Но теперь, теперь отсутствие волос было признаком возмужания. Было резкой гранью безжалостно делящей ребят на самых обыкновенных шкалеров и красноармейцев, уходящих на фронт было суровой и завидной необходимостью, о которой мечтал каждый мальчишка. Семеро уходили на фронт, девятый Б не узнать. В классе расставлены столы, покрытые красными сатиновыми скатертями в чернильных пятнах, а на столах миски, тарелки, блюдца с едой. Те, у кого чубчики были еще на месте, сгрудились как-то сами собой, на одном конце стола, и чувствовали себя неловко, что их еще не призвали, еще не остригли и провожают тоже не их. Щебетали девчонки и стреляли в мальчишек глазами. Не в тех мальчишек, у которых чубчики на месте, а в тех, у кого их уже не было, в красноармейцев. И сами девчонки были не такие, как утром на уроках, а какие-то новые, позрослевшие, что ли. А расфуфыренные, одеколоном пахнут, у Люськи вон брови подведены карандашом. Досталось бы ей от директора, если бы на урок так заявилась, А сейчас будто никто и не замечает. Только одна Нинка как была лохматой, так и осталась лохматой. Что еще поражало на проводах, это бутылка пива перед каждым. Самого настоящего завода. И винегрет, из картошки, капусты, свеклы и еще чего-то. Роскошная еда. Где только раздобыли в такое время. Да, проводы что надо. Павла Васильевна подняла стакан с пивом. «Дорогие мальчики!» — торжественно начала она. Голос ее вдруг осел до звенящего горького шепота, но она быстро справилась с собой и, сдвинув широкие мужские брови, твердо продолжала. «Вот вы и уходите от нас, красноармейцы нашей школы. Будьте мужественны, бойцы Красной Армии!» Павла Васильевна хотела еще что-то сказать, но голос снова сорвался, и она торопливо выпила весь стакан. И этим подала пример». Ребята из-под наблюдая друг за другом и бравируя перед девчонками, с заправским видом бывалых выпивох, потянули из стаканов. Многие из них пили впервые в жизни. Ким лихо опрокинул стакан, ему стало легко и жарко. Стало интересно и смешно видеть, как встают классные руководители и, обращаясь к новоиспеченным бойцам, говорят торжественные речи, и по их словам выходит, что новобранцы поголовно дисциплинированы и отличники. Во всяком случае, лучше их в школе-то нет, будто никогда и не было колов по поведению. Вызовав родителей в школу и грозных педсоветов. От имени уходящих на фронт говорил Петька Амосов, из десятого, веселый комсомольский вожак школы, и обещал воевать как положено и не посрамить чести лучшей школы города. Это уж будьте уверены. Все знают, Петька еще в пятом классе на спор ходил на кладбище и просидел там всю ночь. Правда, потом он несколько раз заикался, но к десятому ничего отошел. А в седьмом он убегал на Финскую, но его ссадили с поезда в Новосибирске. И когда отец привел его снова в класс, слетела вся школа поглазеть на героя. Ух, чего только не порассказывал тогда Петька о своем путешествии. А теперь вот по-настоящему ходит на фронт. Да, танкист-офицер Амосов будет честно сражаться за Родину и не раз заполнит наградной лист на него. Но никто не знал, не знал и сам Петька, какая предначертана ему судьба. Не знал он, что контуженный попадет в плен и будет умирать в фашистских застенках, не один раз бежать и убежит наконец, и уже пехотинцам дойдет до Берлина и распишется на колонне Рейхстага. Никто не знал и не знал сам Петька, что только через пятнадцать лет после этих проводов придет он к своей школе, придёт седым с рубцовыми шрамами на теле, и поклонится низко родным стенам и вспомнит вечер, на котором обещал честно сражаться, и защемит болью сердце, ибо многих друзей не будет в живых. Потом пел Валька Курдюков, пел русскую народную песню, красивую и грустную, ким ее никогда не слышал. «Рассыпается, разливается за рекой соловей, спой, соловушка, прозазнобушку, о любимой моей». Валька станет певцом, это все знают. Он на репетиции ходит в эвакуированный Московский театр опереты и даже один раз на сцене пел в хоре. У него тенор, лирический, такие тенора, говорят, бывают редко. Дар природы, во всяком случае, как утверждает сам Валька». Валька пришел на вечер в белой рубашке, при бабочке, как настоящий артист. Это было так необычно, что Ким чувствовал себя перед ним ну прямо-таки лопоухим щенком. Блистательный ученик Валька Курдюков, гордость школы, отличник, активист, вундеркинд. Пел Валька своим лирическим тенором, а сам глаз не спускал с Люськи Яковлевой. Ни для кого не секрет, что он за ней уже два года бегает. А вообще-то... Кто из мальчишек не бегал за ней? Ким сам влюблялся в нее в восьмом классе и целую неделю был влюблен. Даже письмо написал и в раздевалке, крадучись, сунул в карман ее пальто. А потом замирал каждый раз, когда она в класс входила. Люська так и не догадалась, кто это ей накатал. Или привыкла. Все писали. И Ким разочаровался и до сих пор ни в кого не влюблен. Принципиально. «А здорово же, — поет Валька, — вот голос». Ким вспомнил, как в финскую войну они всем классом стояли по ночам за хлебом. Очередищи были, сейчас тоже с хлебом туго, но теперь хоть карточки. А тогда им на спинах писали трехзначные цифры мелом. И к утру, после бесконечных пересчетов телогрейки и пальтишки, становились полосатыми. Пел тогда Валька. Его просили, он пел. Веселее стоялось. Быстрее время шло, и мороз вроде не так давил. Ангельский голосок вздыхали женщины. «Козловский будет», — утверждали мужчины. Ребята млели от гордости. Соклассник. Не у каждого такой найдется. А утром, когда магазин открывался, Вальку пропускали первым. Без очереди. Потом он совсем перестал занимать очередь и пересчитывался. Все равно первый. А потом и с вечера перестал ходить. Под утро только заявится. Голос берег. Дар природы. «Потеряешь — не найдешь. Ребята не обижались, понимали. Да, поет здорово, ничего не скажешь». Валька закончил, театрально раскланялся и сел под аплодисменты. Мишка Коваленков растворил в улыбке рот душе и заиграл на гармошке вальс. Девчонки повскакивали из-за стола и закружились друг с дружкой. «Смотри, Маша стоит!» — шепнул на ухо Венка. «Ну и что?» — спросил Ким и посмотрел туда, где у стены стояла Маша, самая тихая и незаметная девчонка из их класса. И удивился. Вечно ходила в застиранном с чужого плеча платьице и в штопанных чулках. Теперь же она стояла в новом коричневом платье с белым отложным воротничком и олела от удовольствия и смущения. Встречая мальчишеский взгляд, она опускала глаза, но лицо ее говорило, что она с замиранием сердца ждет приглашения на танец. Ведь у нее такой праздник. Она впервые в жизни надела новое для нее сшитое платье. Не перешитое, из потрепанного материнского. Или из доставшихся от старших сестер, а сшитое для нее. Неужели этого никто не замечает? У Маши даже в осанке появилось горделивое достоинство. В этом платье она вдруг оказалась красивой. Мальчишки хлопали глазами. Они сделали открытие. «Я приглашу ее». Не то спросил, не то заявил неожиданно для себя Ким. Венка пожал плечами. «Пригласить Машу, конечно, самое безопасное. топчешь ноги, промолчит. Не то что Нинка, та и стукнуть может». Прямой, будто палку проглотил, Ким двинулся к Маше. Она сердцем почуяла к ней. «Приглашать». Первый раз в жизни ее приглашал мальчишка, и именно тот, которого втайне, сама себе не признаваясь, она ждала. Маша зарделась до кончиков ушей и, как загипнотизированная, положила руку на плечо Кима, и они закружились с напряженными лицами, будто писали контрольную по алгебре. Венка постоял-постоял в стороне, чтобы не мешать танцующим, и пошел в коридор, тускло освещенный двумя лампочками, в полнакала. Под одной из них у окна толпились ребята. На подоконнике с ногами сидел Оскар Ансон. «Голубоглазый высокий юноша со стрижной головой». И захлеб говорил, «Латышскую дивизию формируют». Покосился на открытую классную дверь и украдкой затянулся папироской. Хотя и красноармеец он теперь, а кто знает, как отнесутся к его курению учителя. Помните, по истории Павла Васильевна рассказывала про латышских стрелков? «Кремль охраняли, будь здоров». И сейчас такая дивизия формируется. «Я как раз подоспею». Ребята зависливо слушали. «Двадцать шестой еще не берут, а «Оскары» взяли». Три дня назад они гуртом ходили в военкомат. Толпа перед военкоматом, самым людным теперь местом города, ошеломила их. Но Петька Амосов быстро смекнул, что делать. За углом построил друзей в отряд и решительно повел их прямо на толпу, покрикивая. «Раступитесь, строй идет, раступитесь!» И толпа раздвинулась. Школьники беспрепятственно прошли в помещение. Маленький, кряжистый, с крупным некрасивым лицом капитан, военный комиссар города, удивленно поднял брови на выросшего перед ним Петьку Амосова. «Что такое? Что за люди?» «Добровольцы четырнадцатой школы, товарищ капитан», — лихо отрапортовал Петька. «Школы?» — переспросил капитан, усмешливо окидывая ребят. «А ли? А я думаю, что так долго не идут». Какие классы? Десятый, девятый, товарищ капитан. Так, а из пятых и шестых нету? Ну тут глаза военкома потеряли ироническое выражение, и он серьезно спросил: с какого года? Двадцать пятый, двадцать шестой, товарищ капитан. Тянулся Петька, плечистый, высокий, подтянутый, он уже выглядел бравым бойцом. Так, ну что же, вовремя прибыли. Приказ получен, брать двадцать пятый. Искомандовал. «Двадцать шестой. Марш домой». «Двадцать пятый. Остаться». «Есть и остаться», — гаркнул просиявший Петька. Он был с двадцать пятого. Таких оказалось шестеро. Не ушел из строя и Оскар Ансон, седьмой. «Год месяц образования», — монотонным голосом спрашивал молоденький писарь, заполняя анкеты на счастливчиков. «Двадцать шестой. Январь», — вымолвил Оскар, — «когда очередь дошла до него». Писарь поднял было ручку внести в анкету запись. Как до него дошел смысл сказанного. «Товарищ капитан, тут с двадцать шестого оказался!» «Я же русским языком сказал, двадцать шестой домой!» Сердито оторвался военком от бумаг. «Где же равноправие наций?» — высоким голосом спросил Оскар. Причем тут нации?» — повел бровями капитан. «Должны же и другие нации воевать, не только русские!» Уже тише пояснил Оскар, явно оробев под взглядом военкома. «Да ты кто такой?» «Латыш». «Латыш?» — вдруг улыбнулся военком, уже совсем другими глазами окинул крепкую ладную фигуру Оскара. «Тогда мы с тобой почти земляки». «Да», — просиял Оскар, почувствовав, что шансы его увеличиваются. «Вы тоже латыш?» «Нет, я пермяк. Я из Перми. А в Латвии служил. Там у меня жена и дочка остались». — нахмурился военком. — Не успели эвакуироваться. — Ну да ладно, ступай домой. — Как домой, — опешил Оскар, не ожидавший такого оборота. И тут же перешел в атаку. — Вы обязаны меня взять. — Это еще почему? — Потому что я один здесь латыш. А я знаю, что латышская дивизия формируется, и я должен в нее попасть. — А это тебе откуда известно? — нараспев спросил военком, и хмурая морщина пролегла поперек его лба. Это всем латышам известно, отрезал Оскар, и с отчаянием человека, которому нечего терять, заявил: "И никуда я не пойду. Я первого января родился. Если бы двадцать пятый был высокосным, я бы тридцать первого декабря двадцать пятого года родился. И родился в три часа ночи. Всего каких-то три часа разницы. А вы не берете." Военком выслушал Оскарову тираду и о чем-то подумал, и махнул рукой писарю. «Запиши, леши с ним. Пока едет, пока формируют, и его год подойдет». Усмехнулся, покачал головой. Три часа разницы. Вот теперь и сидел Оскар на подоконнике и заливался о латышской дивизии. «А здорово я капитана обставил. Двадцать пятый год совсем и не високосный. Двадцать четвертый високосный. Здорово я его, а?» «Полундра подал кто-то сигнал опасности». И Оскар испуганно сунул папировку в карман пиджака. Из класса вышли Павла Васильевна и Завуч. Они подошли к ребятам и стали задавать вопросы о том, о сём, когда едут, всё ли взяли с собой и прочие, по сути дела, никому не нужные вопросы, но которые считаются почему-то обязательными. Разговаривали до тех пор, пока Павла Васильевна не сказала. Горит что-то. Тряпка какая-то, подтвердила Завуч, потянув крупным, хрящеватым носом. «Боже мой, да это же у тебя карман горит, Оскар!» — сказала Павла Васильевна. Оскар растерянно похлопал по карману, из него пошел дым. «Что это, Оскар?» — удивленно спросила Павла Васильевна. Юноша, не отвечая, выворачивал прогоревший карман. «Что же ты укоризненно покачала головой, Павла Васильевна? Кури открыто, чего уж теперь?» Оскар удрученно глядел на прогоревшую подкладку. Ребята приглушенно фыркали. «Попадет дома!» — по-детски беспомощно сказал расстроенный Оскар. «Пиджак-то отцовский, праздничный!» «Теперь уж не попадет!» — грустно улыбнулась Павла Васильевна. Венка вернулся в класс. Танцы были в полном разгаре. Мишка Коваленков упарился на своей гармошке, и его сменил старый граммофон с кривой трубой. Рыжий конопаты конопатый Мишка сиял, победно поглядывая по сторонам. Увидев венку, потащил его танцевать фокстрот. Единственное, что умели оба. Видал, как я задыхался от восторга Мишка? — Чего? — Ну, играл-то как. Я играю, все танцуют. А? Зеленые Мишкины глаза светились каким-то фосфорическим светом. — Не топчи ноги. Ты тоже мимоходом заметил Мишка. И опять за свое. — Нет, здорово. У меня сегодня, а? «Я играю, все танцуют». Мишка больше всего удивляла, что под его музыку танцуют, в то время как других поражало, что вообще он может играть. Музыкальный слух у него отсутствовал начисто. И все же он, вопреки здравому смыслу, играл почти на всех инструментах, запоминая мелодию не на слух, а по нотам, зрительно. «Мне бы настоящий аккордеон с регистрами... Ух, дал бы я!» — распалялся Мишка. Медные волосы его прямо-таки искрились — а конопушки сияли, как кирпичом натертые. «Дал бы! Разбежались бы все!» — охладила у Венка. «Опять наступил! А сам!» Основательно потоптав друг другу ноги, друзья разошлись. Мишка опять уселся за свою неизбывную радость гармошку, а Венка стал у стенки. С девчонками Венка не танцевал принципиально, а если говорить честно, то просто боялся. Де да и вообще мальчишки в их классе всегда танцевали с мальчишками, а девчонки с девчонками. Но в этот вечер новобранцы отважились приглашать соклассниц. Приглашали чинно, и сами были такие прямые и напряженные, что у преподавателей проскальзывали на губах улыбки. Но улыбки сегодня были с грустинкой. А девчонки-то девчонки, но прямо как пау выступают. Фу ты ну ты, надо же, и где только научились». «А куда это, между прочим, Ким задевался?» Вдруг вспомнил Венка и пошел искать друга. В пустом десятом классе Венка наткнулся на целующихся Петьку Амосова и Люську Яковлеву. У Венки дух перехватило. Потихоньку попятился, кажется, не заметили. Целуются, вот это да! Впрочем, что удивительного? Перед разлукой так и положено. И Венка встал на страже, чтобы никто не помешал любящим сердцам. И уже видел, как перед боем Петька пишет Люське письмо, а кругом рвутся бомбы и пикируют самолеты. А потом Люська, конечно, поедет на фронт медсестрой, и там на поле боя подберет раненого Петьку и будет несколько километров тащить его на себе. И в госпитале будет за ним ухаживать, и все будут удивляться такой сильной любви. Потом они вернутся домой, и будет свадьба, и на свадьбу придет весь класс. «Нет, не так все будет, Венка». У Петьки Амосова своя судьба, у Люськи своя. Не за Петьку она выйдет замуж, а за Оскара Ансона. Но не знает этого сейчас ни Петька, ни Люська, ни Оскар, который при форсировании Днепра останется без ног. Вот за него, за Безногого и выйдет после войны Люська. Окажется она настоящей русской женщиной и мужественно понесет свою красивую голову рядом с коллегой через всю жизнь. Вот как это будет, Венка. Постоял-постоял Венка на страже, да и сбегал кое-куда. А когда вернулся, решил удостовериться, здесь ли еще влюбленные. Заглянул осторожненько в класс и обалдела, захлопал глазами. Люська целовалась с Игорем Алонским. Что такое? Померещился ему петь Камосов? Или он, Венка, пьян? Какое крепкое пиво! Обескураженный Венка пошел искать Кима но Ким как сквозь землю провалился. Хотел у Нинки спросить, где Ким, но Нинка будто с цепи сорвалась, выпалила, что не обязана следить за Кимом, что очень он ей нужен, такой противный и вообще отстань со своим Кимом. Наорала заполошная, а глаза у нее такие, вроде только что плакала или вот-вот заплачет. Когда Венка пришел в свой класс, то увидел, что Ким танцует с Люськой. Вот тебе на, только что Люська целовалась с Игорем, а теперь танцует с Кимом. Странный какой-то вечер. Не поймешь ничего. Что значит хватить лишнего? Чего доброго учителя заметят? Венка сел в сторонке и присмирел. Под конец вечера Валька, Курдюков и Люська спели дуэтом какую-то арию, и все пошли провожать новобранцев. Вышли из школы в морозную лунную синь, и петь Амосов начал первым. Протрубили трубачи тревогу, всем по форме к бою снаряжен. Собирался в дальнюю дорогу, Комсомольский сводный батальон. Ким и Венка распрощались с новобранцами, пообещав прийти на вокзал. И пошли домой. Венка рассказал Киму, что он видел в десятом классе. Она и с Оскаром целовалась, и с ванькой Тужуркиным добавил Ким. «Да ты что?» — обомлил Венка. «Не любя, что она дура?» «Чего встал? Они же любят ее!» «Ну, а она-то насмехается?» «Нет». — Как нет, как нет, — возмущался Венка. — То с одним, то с другим. — Так надо сегодня, — тихо и серьезно ответил Ким. Их обогнали Завуч и учительница по физике. Донеслось. Какой ужасный день сегодня у Павлы Васильевны, единственного сына под Ленинградом. — Ох, боюсь, мужа, отозвалась Завыч. — Два месяца писем нет. Не дай бог. В темном небе стыла луна. Ярко, как лунный след на реке, Блестела среди темных сугробов наезженная дорога, вдали еще была слышна песня, надрывно-бодрая, одиноко затерявшаяся в мартовской ночной глуши. «До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй, до свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути».